поверхности сверкнул лучик солнца, показавшегося в этот момент из-за облаков. Вам недолго осталось пугаться, и он медленно девинулся ей навстречу. Какое-то мгновение она продолжала стоять на месте. Может, не убьет ее? Если бы он мог ее убить, он бы сделал это тогда в мотеле. Затем она увидела его взгляд и поняла, что Морт это тоже знает. Только это был не он. Она вскрикнула, повернулась и бросилась вон из комнаты. Шутер устремился за ней. Рука его, сжимавшая ножницы, описала дугу, и он садил бы их, ей между лопаток. Если бы не поскользнулся на листах бумаги, Разбросанных по всему дощатому полу. Он растянулся свой весь рост, И сдав крик, в котором смешались Досада и ярость, ножницы Вонзились в девятую страницу рукописи потаенного окна, И кончики их обломились. Падая, он сильно ударился Лицом о пол, и изо рта у него Пошла кровь. Из нагрудного Кармана рубашки выскочила, И заскользила по полу пачка сигарет Пэлмэл. Такие сигареты Всегда курил на переменах Джон Кинтнер, когда они с Мортом учились в колледже. Он поднялся на колени, улыбаясь окровавленными губами. — Вам это не поможет, миссис Рейни! — закричал он, вставая на ноги. Он взглянул на ножницы, приоткрыл их, чтобы лучше рассмотреть обломившиеся концы, и нетерпеливо отбросил их в сторону. — У меня для вас уже есть место в саду! Я уже присмотрел для вас местечко! С этими словами он выбежал вслед за ней из комнаты. Добежав до середины гостиной, эми сама поскользнулась, наступив на распластанный на полу журнал детективов и упала на правый бок, больно ударившись бедром и грудью. Она закричала. Позади нее из кабинета выскочил шутер и, бросившись к столу, схватил отвертку, которую он прежде убил кота. «Лежите там и не двигайтесь!» Приказал он, увидев, что она повернулась на спину, и смотрит на него вытрощенными, обезумевшими глазами. «Если вы будете дергаться, то вам будет больно, а так вы почти ничего не почувствуете. Я не хочу делать вам больно, миссис, но мне придется, если вы станете шевелиться, я все равно это сделаю. Я проехал для этого так много миль, и не могу уйти, не солоно хлебавший». Он приблизился. Эми, поднявшись на локтях, стала отползать, отталкиваясь ногами. Волосы разметались у нее по лицу. Тело покрылось потом, жарким и остро пахнущим. Над ней возвышалось величавое и торжественное лицо безумца. «Нет, Морд, пожалуйста, пожалуйста, Морд!» Он бросился на нее, взмахнув высокоотверткой. Эми вскрикнула и отшатнулась влево. Удар пришелся в бедро. Лезвие отвертки порвало платье и скользнуло вдоль ноги. Боль обожгла ее, как удар хлыста. Она поднялась на колени, с треском выдров из платья длинный лоскут. «Нет, мадам!» — просипел шутер. Его рука сомкнулась у нее на лодыжке. «Нет, мадам!» — она бросила взгляд через плечо сквозь собственные спутанные волосы и увидела что другой рукой он пытается вытащить застрявшую в полу отвертку. Его черная круглая шляпа съехала набок. Он выдернул отвертку и всадил ее ей в правую икру. Боль была ужасной. От боли у нее потемнело в глазах. Она закричала и ударила его в лицо, услышав, как хрустнул нос. Шутер застонал, И, прижав руки к лицу, повалился на бок. эми вскочила на ноги. Она услышала, как воет женщина, как будто собака, воющая на луну. Но она сообразила, что это не собака, это она сама. Шутер уже поднимался. Вся нижняя часть его лица была сплошной кровавой маской. Губы его раздвинулись, обнажив кривые передние зубы Морта Рейни». Она вспомнила, как проводила по ним языком какая упрямая сказал он ухмыляясь хорошо мадам поехали дальше он двинулся к ней эми отпрянула у нее язык игры выпало и покатилась по пола отвертка шутер проводил отвертку глазами и снова как будто играя стал на нее надвигаться схватив стул эми швырнула его под ноги шутру